Глава шестая. «Почему ты спрашиваешь?» — повторяет Кирилл чуть на в брови. «Когда она погибла?» Я игнорирую вопрос, вновь задавая свой, и чувствую, как голос дрожит. «Два года назад. Два года назад я чудом выжила в автомобильной аварии. Слишком много совпадений. Мне не может сниться сон от лица другого человека, незнакомой мне Жени». Так же, как Кирилл не может читать мои мысли. А это означает лишь одно. Я знаю далеко не всю правду о своём прошлом. Кем вы были друг другу? Я любил эту девушку и собирался на ней жениться. Но за два дня до нашей тайной росписи она погибла в автомобильной аварии, пытаясь сбежать от меня с другим мужчиной. Помедлив, всё же отвечает он. По крайней мере, до недавнего времени я был в этом убеждён. А теперь... Теперь я понимаю, что убеждать меня было кому-то выгодно. Нас прерывает официантка, подошедшая к столу. Я заказываю горячий салат, даже не глядя в меню. Кирилл, который за нашей беседой так и не успел осмотреть заказ, просит принести ему то же, что и мне. «А Женя?» Тут же спрашиваю я, когда нас вновь оставляют наедине. «Как относилась Женя к вам?» «Мне казалось, что наши чувства взаимны». Сердце пропускает удар. Я сбита с толку, а всё потому, что верю этому мужчине. Верю больше, чем когда-либо верила Егору, самому близкому в жизни человеку. Словно моему дремлющему подсознанию, этот незнакомец гораздо ближе. Крепко сжимая пальцы рук, сложенные в замок, и пытаюсь прокрутить в голове воспоминания, что оживали в моём сне. Только вот вспоминается совершенно другая картинка — ты спятила?» Анжела со смесью злости и негодования осматривает меня с головы до ног. «Ты куда так вырядилась?» «Что не так?» — пугаюсь я. Ещё не хватало, чтобы хозяйская дочка нарушила нашу договорённость. «Это ведь очень красивое платье. В моём гардеробе точно самое лучшее». «Да ты ещё свадебную фату надень и беги с этим придурком прямиком в ЗАГС». Она трижды щёлкает у меня перед носом пальцами, как бы говоря мне этим жестом. «Девочка, очнись!» «Я же сказала, парнишку нужно отшить, а не соблазнить!» «Точно!» — вставляет подружка, хватая меня за руку и прокручивая, словно манекен на витрине. «Ты выглядишь слишком хорошо, а мы тебе купили билеты не для того, чтобы ты беднягу очаровала и домой нам жениха привезла!» «Мне надо надеть повседневную одежду?» Девушки до неприличия громко хохочут. «Ты хоть раз видела, чтобы я одевалась подобно таким, как ты?» Анжела кривит кукольное личико, играя золотым кулоном на цепочке. «Что ж, придётся самостоятельно тебя нарядить. Смотри, учись. Дальше самой придётся». Спустя полчаса бесконечных малеваний моего лица Кристиной я надеваю очень короткий тесный топик и кожаную юбку, больше походящую на полоску широкого ремня. Мне очень неловко. Никогда не осмелилась бы напялить столь вызывающую одежду, и уверена, Анжела подобными одеяниями тоже не увлекается. А макияже я вообще молчу. Ярко-алая помада делает мои губы полнее и больше. Глаза подведены чёрным и серебристым настолько ярко, будто меня с гимнасткой перепутали и по ошибке наложили театральный грим. Только никакой ошибки нет. Именно в таком, крайне неприличном виде я должна познакомиться с навязанным Анжели-ухажёром. Смотрю на своё отражение и не понимаю, кого мне сейчас больше жалко, его или себя. «Вот», — торжественно объявляет Кристина, — «теперь ты точно готова. Если он не сбежит от тебя в первые 10 минут знакомства, я съем эту помаду на ужин». Можно узнать, как вы с ней познакомились? Обращаюсь я к Кириллу, впечатлённая новым ярким воспоминанием из своего, я уже уверена, прошлого. Это долгая история. Я не тороплюсь. Надеюсь, ты тоже? Я сдерживаюсь, как могу. Один неверный шаг — Одно неверное движение, и она вновь испугается и сбежит. А всё, чего желает мой разум — прижать её к себе, пальцами ощутить шёлк медных волос, вдохнуть нежный аромат её кожи и раствориться за гранью реальности. Не отпускать. Никогда. Никому. Это настоящая пытка. До болезненной дрожи. Понимаю, что слишком поздно что-то менять, но не могу отпустить. Судьба подарила нашу случайную встречу не для того, чтобы я упустил свое счастье во второй раз. Только не сейчас, когда я вижу ее живой и здоровой. Почти здоровой. Амнезия после аварии. Полная потеря памяти. Кроме того, у Жени зафиксированы два случая топографической дезориентации. И пусть это было в первые полгода после выхода из комы, Риск повторения симптомов всё-таки есть. А мужчина, с которым она живёт, даже не считает нужным встречать её с работы по вечерам. Он просто понятия не имеет, какой кромешный мрак его накроет, если однажды его невеста не вернётся. Закрываю глаза и стараюсь справиться с гневом. В ближайшее время... Я выясню, кто заставил Женю жить не своей жизнью. И почему тот, кто находится рядом с ней, покрывает это. А сейчас, если она сама идет на контакт и расспрашивает меня о своем же прошлом, я буду рассказывать все. Лишь бы это помогло ей вспомнить меня. Но доходчиво объяснить обстоятельства нашей первой встречи будет сложно». Всё слишком запутанно. Первая встреча Стрелки часов подходят к девяти часам вечера. Я в кафетерии, где мне назначена встреча. Злой как чёрт. Отец ловко мной манипулирует, а я самый настоящий осел, который ведется. Принцесса оказалась умнее, просто забила на все это дерьмо и не пришла. Мешаю уже давно остывший кофе, и тут слышу неровную поступь тонкого женского каблука. К столу спешат, поднимая взгляд, и вижу бесконечно длинные ноги в черных сетчатых чулках. Выше провокационно коротенькая юбка, Обтягивающая округлые бедра, как вторая кожа, полоска тонюсенькой талии, открывающая аккуратную ямочку пупка и дерзкий ярко-красный топик, облегающие выставленные на показ формы. На плечи накинут тонкий длинный кардиган. Пока девчонка идет к столику, заставляя всех мужчин сворачивать шеи и смотреть ей вслед, она дважды оступается на своих высоченных туфлях хотя какие тут туфли, больше на ходу ли смахивает, даже смешно. Когда это чудо останавливается у моего столика, я поднимаю взгляд выше и встречаюсь с огромными фиалковыми глазами. Она смотрит на меня совсем не соответствующим своему дерзкому виду взглядом. В нем сквозит смущение, граничащее с паникой. А сколько слоев косметики на этом милом личике в форме сердечка. Особенно привлекают внимание ярко-алые пухлые губы, которые она чуть заметно покусывает. Нервничает. Думаю, девица перепутала место. В таком виде ей нужно идти в ночной клуб, что расположено два здания дальше. Там на подобную красоту непременно найдутся поклонники, а я, скажем так, не впечатлен. «Привет», — произносит она мягким, крайне неуверенным голосом. Только кивнул в ответ. «Я хорошо знаком с таким типом дамочек-соблазнительниц. Убежденные в своей сексуальности и неотразимости, они произносят свои речи томным сладким тоном, а взгляд их светится вызовом, который мужчина невольно принимает на подсознательном уровне. С некоторых пор у меня выработался иммунитет на таких красоток. Но тут...» «Соблазнительницей даже и не пахнет. Вид девушки больше ассоциируется с карамельным леденцом, который по ошибке завернули в фантик от шоколадной конфеты. И больше всего это не нравится ей самой, нежели окружающим». «Я Анжела Ветрова. Надеюсь, не ошиблась с столиком. Она всеми силами старается натянуть на лицо кокетливую улыбку, Интересно, отец эту конфетку сам видел? В голове девочки явно овсяная каша вместо мозгов, раз она осмелилась заявиться на встречу, организованную нашими родителями в таком вызывающем виде. Что ж, Анжела, изображать перед тобой джентльмена я не намерен, потому сразу перехожу к делу. Меня зовут Кирилл Соболев, но тебе ведь и так об этом хорошо известно. Так что давай не будем притворяться и делать вид, что эта встреча случайна. «Честно сказать, я понятия не имела, как тебя звать». Анжела вся съеживается, пытаясь сесть на диван таким образом, чтобы не оголить задницу. Ее старание вызывает у меня непроизвольную улыбку, и я едва сдерживаюсь, чтобы не озвучить парочку колкостей. «Удобно?» — прищуриваюсь я. «Вполне». Нервно отвечает она, стреляя в меня злым взглядом. Словно это я виноват, что ей пришлось так вырядиться. Так может быть, это представление тщательно продумано овсяной кашей в голове ради того, чтобы мне не понравиться? О, Господи! Послушай, красотка! Анжела! Послушай, Анжела, давай сразу проясним ситуацию. Мне хочется здесь быть не больше, чем тебе. Все вопросы и возмущения, пожалуйста, к своему отцу. Нам нужно провести благотворительный вечер от совместного фонда наших семей. Так давай этим и займемся. А если наши родственники рассчитывают на большее, пусть это останется их проблемой, не нашей». Договорились? Чего и следовало ожидать? Девчонка тут же становится спокойной и расслабленной. Она рьяно кивает и включается в обсуждение организации благотворительного вечера. «Я даже не думал, что дочка Ветрова, славящаяся своей избалованностью и капризными замашками, будет настолько заинтересована в помощи детям с пороком сердца. Но она мало того, что соглашается с каждым моим предложением, так еще и своими дополняет». Неожиданно. А когда она предлагает мне навестить несколько больниц за день до проведения благотворительного вечера и подсаживается ближе, показывая распечатанные на листочке адреса, воздух между нами становится жарче. Причем чувствую это не только я. Анжела снова становится более скованной и напряженной. И так до тех пор пока она не сбегает на свое место напротив.